Ольга Павловна смотрела на эту пистроту в бинокль и восхищалась: "Ах, как это интересно! Какой большой! Посмотрите, Леонид, какой большой медведь там направо, а рядом с ним молодой цыган, совершенно Адонис". Она передала бинокль молодому человеку, и он увидел фигуру стройного и очень грязного юноши, который стоял около звери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 Но какой я вам скажу из этого адониса, конокрад выйдет первый сорт. Монье, вы непременно старайтесь перевести на прозу всякую поэзию. Почему конокрад? Я не хочу этому верить. Он так хорош. Хорош-то хорош. Но как ему прикажете поддерживать своё прекрасное тело без этого медведя? Вот перебьют их завтра, и из этой тысячи цыган половина пойдёт по миру. Они могут ковать, предсказывать, предсказывать. Был у меня вчера Илья коновал. Вот поговорите с ним. Хороший, говорит, у вас Фомов Амич серый. Да только берегите от нашего брата. «А что, говорю, не ты ли стащишь?» Ухмыляется каналья предсказывать. Вот у него прорицания какие! От линейки отвязали большую корзину, из которой появились яства и питья, и общество начало насыщаться, весело болтая и почти не обращая внимания на расстилавшуюся у их ног картину.